Глава 14. Ещё раз велел капитан Мур. Джейкоб покачал головой. Говорю же вам, демон это был, демон, зверюга вот с такими рогами. Капитан слушал Джейкоба с Ричардом на крыльце дома Анселя. Рядом лежала изрядная груда оружия: пистолетов, мушкетов, шпаг. А ты, Ричард, ты его тоже видел? Так точно, подтвердил Ричард. Чистая правда. Зверь, рога, копыта и хвост. И хвост, мать его. Однако вооружён он был темагавком, уточнил капитан Мур. Так точно. Какой же дьявол, кроме индейца, будет таскать при себе темагавк? Вы уверены, что ваш демон не просто дикарь краснокожий? А рога у индейцев растут а хвостом махать индейцы умеют?» От обоих стражников явственно несло рому. Пожалуй, с пьяных глаз да в такой темноте любой краснокожий покажется демоном, особенно если додумается таковым нарядиться. Ночную тьму разорвал надвое вой. Протяжный, неописуемо жуткий вой, поднявший дыбом волосы на предплечьях. На крыльцо вышли судья Уотсон с Анселем. Что это? вздавлено пискнул судья. Похоже какая-то тварничистая. добавил Ансель, беспокойно косясь из стороны в сторону рачими глазками. Всего на все дикари, буркнул в ответ капитан Мур. Влагаю кучка отщепенцев из тех, что помоложе, явилась поозерничать. Я с такими не раз дела имел. По существу опасности никакой. просто храбростью ощегаляют друг перед другом. Пара метких выстрелов, и разбегутся, попрячутся по лесам. С этими словами капитан двинулся к выходу со двора. Капитан, куда это вы? окликнул его судья. К конюшням. Нет, так не пойдёт, возразил судья Отсон. Вы мне нужны здесь. Противник не здесь, а там, сэр. Судья со страхом взглянул вдаль, в темноту. «Э-э-э, а как же быть с... взятой под стражу? Я требую оставить при ней охрану». «Охрану при матушке Картер? К чему? Она едва держится на ногах. Чего вы с ее стороны опасаетесь, сэр? Людей у нас и без того нехватка». «Я требую оставить при взятой под стражу охрану», — твердо сказал судья. Удержаться от надлежащей отповеди стоило капитану немалых трудов. Вот из-за таких дураков добрые люди и гибнут. Ступайте внутрь, отрезал он. Заприте двери. Охрану я вам оставлю. Поразмыслив, капитан вручил Джейкобу один из мушкетов. Джейкоб, до новых распоряжений остаёшься при судье Уоцене. На лице Джейкоба отразилось неописуемое облегчение. Ах, слушай, сер, не подведу, сер. Ты, Ричард, идёшь со мной. Не уходите далеко, велел судья. Я мировой судья данного округа, и вы по службе обязаны заботиться о безопасности моей персоны. Не удостоив его ответа, капитан Мур вместе с Ричардом двинулся прочь со двора. Оказаться в темноте, подальше от дома, он был только рад. Среди деревьев, имея свободу манёвра, повидавший немало стычек с индейцами, капитан чувствовал себя куда спокойнее, чем в четырёх стенах в запрети. Первым делом он, надеясь собрать себе в помощь ещё хоть несколько человек, направился к дому шерифа Питкина. Шериф оказался дома. Вооружённый мушкетом, он сидел на крыльце и смотрел в сторону конюшен. "Слышали?" спросил его капитан Морр. Попробуй тут не услышь, отвечал шериф. Бьюсь об заклад этот вой в самом Хартфорде слышали. Что происходит? Соображение есть? Скорее всего, краснокожие озароют. Краснокожие? с сомнением переспросил шериф Питкин. Вот это вряд ли. Индейцы нам не досаждают уже, по крайней мере, лет 10. Мне достоверно известно одно: Кто б это ни был, двое из моих стражников ранены, а может, статься убиты. Интересные дела. А не было ли убитой любовника из Пикотов? Это бы многое объяснило. Да говорю же я, демон там был, встрял в разговор Ричард. Жуткое зверюга с копытами и рогами. Да ну, усомнился шериф. Чем угодно ручаюсь. Шериф Оборвал Ричарда капитан Мур. Я отправляюсь к конюшням и вот о чём попрошу. Соберите помощников и ещё несколько человек понадёжнее и ведите туда. Могу я на вас в этом рассчитывать? Вполне, заверил его шериф Питкин. Постараюсь как можно скорее. Хорошо. Кивнув, капитан вместе с Ричардом двинулся к старым конюшням. «Иисусе! Господи! А-а-а! Мать!» — рычал Гаррет сквозь зубы, впиваясь в землю ногтями, с трудом волоча непослушное тело в конюшне. «Проклятье! Сам дьявол здесь!» Сколько ни пробовал он оттолкнуться от земли ногой, ноги не слушались. «Обезножил!» — скулил он. «Навсегда обезножил!» «А-а-а, мать!» Вой, разорвавший ночь, пробирал до самых костей. Оглянувшись, Гаррет оцепенел. Рядом с дьяволом, живая, здоровая, как ни в чем не бывало, стояла она, ведьма. А это еще что? Ворон и... рыба? Нет-нет, ни ворон, ни рыба. Какие-то летучие демоны с лицами злобных детишек. И все четверо таращатся на него, глаз не сводя, вслед ему смотрят. О, Боже мой! О, Господи Иисусе! вскрикнул он и удвоив усилия, вполз в конюшню в надежде укрыться, затеряться среди тюков сена и мешков зерна. Гаррет окликнул его: "Кто? Человек? Демон?" Сжавшись в комок за тюком сена, Гаррет обхватил руками локти и крепко-крепко зажмурился, охваченный одним-единственным желанием — отгородиться от всего творящегося вокруг, испариться, исчезнуть. — Гаррет, где ты там? — Да, это она, ведьма. — Ты мне кое-что задолжал. Шаги приближаются. — А-а-а! Вот ты куда забрался! Гарет открыл глаза. Да, она самая. Только уже не та беспомощная, жалкая хромоножка, с которой что хочешь, то и твори. Нет. Жалкой и беззащитной, остановившейся над ним ведьма вовсе не выглядела, скорее наоборот. Пальцы ног, срасвись вместе, ступни раздвоились вроде козьих копыт. Тело налилось упругой силой. Изорванная блуза и юбка, забрызганные свежей кровью. Однако особую жуть нагоняли глаза. Зрачки ведьмы превратились в узкие щелки, будто у дикого зверя, а взгляд, исполненный ненависти, едва не сочился ядом и был устремлён на него. Мало этого, стоило ведьме улыбнуться, и Гаррет увидел её зубы два ряда небольших но весьма острых клыков. Обмочившись от страха, Гаррет затрясся всем телом, зарыдал в голос: "Господи, спади! Господи!" "Ты убил моего Буку", прошептала ведьма. "А ведь я Буку любила!" "Нет, нет, это не я. Это Нортон, Нортон, это всё он!" "Так что должок за тобой, Жизнь, смелуся, посгиди. Этих слов я не знаю, отвечала Абита, столкнув на него мешок зерна. В глазах потемнело от боли, прострелившей спину. Вскрикнув, горад забился, задёргался в попытках освободиться, однако тяжёлый мешок намертво придавил его к полу. Тем временем Абита сняла с крюка ближайший из фонарей, и покачала им перед носом Гаррета. — Нет, нет, обито, не надо. Прошу тебя, пожалуйста, не надо. — Я не обито. Обиту вы предали жестокой смерти. Я ведьма. А что ведьме до твоих слез? С этим она наотмаш хряснула фонарем о столб, подпиравший крышу. Масло из разбитого фонаря щедро обрызгало сено. вспыхнула, и в полутьме конюшен пышно расцвело жаркое пламя. Нет! взрежал Гардт. Нет! Огонь загудел, пожирая зерно и сено, пригнул в стороны, потянулся вверх. Как ни вопил Гардт, корчась под неподъёмным мешком, как ни молил о помощи, никто его не услышал. Вокруг уже не было ни души. Капитан Мур и Ричард осторожно соглядкой вышли к окраине деревушки. Не вдали от конюшен оба услышали вопли и увидели впереди ярко-алое зарево. "Конюшни горят!" ахнул Ричард, рванувшись вперёд. "Стой!" велел капитан Мур, схватив его за плечо. "Возможно, это ловушка". Укрывшись вместе с Ричардом неподалёку в кустах, Он оглядел ближайшие дома и деревья, но признаков засады нигде не нашёл. Вопли не умолкали. Надо бы сделать что-то, сказал Ричард. Пожар разгорался. Огонь, охвативший конюшни, озарил небо и лес. Тут капитан и увидел их, пару тёмных фигур, быстрым шагом идущих к деревне вдоль дальней опушки леса. Разглядеть их, как следует, в темноте не удалось. Однако спустя ещё миг часть прогоревшей кровли конюшен рухнула, и взвившийся в небо огненный шар осветил всё вокруг, словно днём. Да, одной из идущих оказалась она, ведьма. К немалому изумлению капитана, шагавшая рядом со спутником ровно, упруго, как ни в чём не бывало. Это как же «На сломанной-то ноге!» — удивился капитан Мур, но, разглядев идущего с нею, вмиг позабыл о ведьме. «Рогатый! Хвостатый! Действительно зверь!» «Глядите! Глядите!» — воскликнул Ричард. «А что я говорил?» Капитан сощурился, сились понять, что же, собственно, видит. «Нет, нет!» — подумал он. Человек это и не более. Индийцев, идущих на бой в самых диковинных нарядах, в рогатых масках, в шкурах, размалёванными из головы до пят, он на своём веку повидал предостаточно. Маскарад это всё. Маскарад для того и затеенный, чтоб на нас страху нагнать. Посмотрим, сказал Ричард, поднимая мушкет. Погоди, остановил его капитан Мур. Нужно выяснить, сколько их. Приглядевшись, он отметил, что идущие никому никаких знаков не подают и товарищей не высматривают, словом ничуть не похожи на воинов, готовящихся к атаке. Очевидно, спутница битой, вправду её любовник. А что? В конце концов дело вполне житейское. Муж погиб, одну ферму не вытянуть, тут и пикота в постель пустить не побрезгуешь. Их только двое, сказал капитан и поднял мушкет. По моей команде. Бли! Выстрелы громом прогремели в ночи. На время всё вокруг окуталось дымом, а когда дым рассеялся, оба увидели у опушки ведьму, помогающую упавшему спутнику встать. Вот видишь? назидательно сказал капитан Мур Ричарду. На поверку твой демон Оказался обычным смертным, возражать капитану Ричард не стал, но в собственной правоте, похоже, разуверился не до конца. Видьмы со спутником скрылись в зарослях. Капитан, выхватив из-за пояса пистолет, бросился следом за ними, однако, подбежав к опушке, ни следа ведьмы либо её провожатого не обнаружил. Спустя пару секунд его догнал Ричард. А следом за Ричардом появился шериф Питкин с двумя помощниками при мушкетах. Видели их, спросил шериф. Да, видели, подтвердил капитан Мур. Это всего лишь ведьма с каким-то дикарём из немирных. Дикарь ранен, далеко не уйдут. Капитан, вон они, крикнул Ричард. Поспешно, пересекшие небольшую прогалинку, беглецы вновь скрылись в зарослях. Но капитан успел заметить, что спутник ведьмы изрядно прихрамывает на ходу. Попались, подытожил шериф. Там за лесом река, так что деться им от нас некуда. Все пятеро углубились в чащу. Ты ранен, вскрикнула Абита. Ох, Самсон, только не это. Самсон, остановившись, Взглянул на дыру в боку, чуть ниже подмышки. Да, твоя правда. Так нужно отвезти тебя куда-нибудь, где нас не найдут. Думаю, со мной всё будет в порядке. Несколько не обеспокоенно и заверил её Самсон. Это как же? У тебя пуля в груди. Да. И ещё вот здесь рана. Подтвердил Самсон, ткнув пальцем в бедро. Ничего, бывало и хуже. Вот только ити мешает. Абита в ужасе подняла брови. Всё это заживёт, заверил её Самсон. Вопрос только, много ли понадобится времени. А умереть я, скорее всего, не умру. Похоже, убить меня очень непросто. Абиту его уверения нисколько не успокоили. Однако, едва собравшись так и сказать, она услышала топот и голоса людей, спешащих сквозь лес прямо к ним. «Абита, с моей кровью ты получила немало даров. Настало время понять, разобраться, кто ты и на что способна. Дикие дебри — твой родной дом. Здесь у тебя много, много друзей!» Абита задумалась. «А ком это он? О небе с ручьем? Много ли от них толку?» Между тем конюшни разгорелись вовсю, и хотя в лес они углубились изрядно, мерцающие отсветы пламени настигали их даже здесь. Увлекая за собою Абиту, Самсон обогнул густые кусты и здесь в их тени потянул её к низу, прижал ладонь Абиты к земле. Почувствуй мать землю, прислушайся к ней. И вправду Коснувшись земли, обитани медленно ощупала знакомый пульс, ток волшебства, струящегося сквозь неё, сквозь всё живое вокруг. Со всех сторон ясно, отчётливо зазвучали голоса лесных жителей: лягушек, птиц, гнездящихся в кронах деревьев, пауков, насекомых. О, сколько здесь насекомых, подумалось ей. Сколько здесь насекомых? И как они все голодны. Созови их, сказал Самсон. Что? Созови их? Абита послушно смежила веки, заговорила, но не словами, сердцем, душой и обнаружила, что с кровью Самсона, струящейся в жилах, это не составляет никакого труда, что теперь, обручённая с лесным царством, она говорит с ним на одном языке. Привет, Вот и я, сказала она. В тот же миг песня обитателей леса зазвучала громче, и обита позвала их: цикад, ночных бабочек, жуков, светлячков, а главное крохотных мошек с москитами, многими тысячами москитов к себе. Все они немедленно откликнулись на зов. Тоненький писк их набрал силу, слился в единый хор. И насекомые устремились к обите со всех сторон, собираясь в огромный рой, клубящийся, темнеющий на глазах, словно растущая грозовая туча. Ещё одна летучая тварь, какой-то жук, угодил капитану в глаз, а ещё один влетел прямо в рот. Капитан Мур сплюнул. Сколько здесь этих букашек, заметил он, не без труда перекрыв звон цикад и саранчи. Пожалуй, такого гула капитан в жизни ещё не слыхал. "Вон!" зарал Ричард. "Вон там есть кто-то!" Капитан Муров взглянул в ту же сторону и не поверил собственным глазам. Рыба? Летучая рыба? Но стоило ему вскинуть мушкет, в лицо ударил ещё один жук, и ещё один, и ещё. А какая-то мелкая мушка закопашилась в уголке глаза. А Разодосадованный прорычал он, протирая глаза. Тем временем рыба исчезла. Тут Ричард вскрикнул, и капитан, оглядевшись вокруг, обнаружил, что все его спутники, донимаемые насекомыми, лихорадочно утирают глаза и лица, спотыкаются на ровном месте. Что происходит? удивился он. Вдруг впереди, среди зарослей, мелькнуло лицо. Ведьма. И что это она? улыбается? Вон она! закричал капитан. Вон, совсем рядом! Сорвавшись с места, он бросился за ведьмой, остальные ринулись следом. И тут всех их накрыло, окутало огромное облако дыма. Увы, всего секунду спустя капитан понял, что это вовсе не дым, а москиты. Тысячи-тысячи тысяч москитов. Назойливо лезущих в глаза, в уши, в ноздри, вдоха не сделать, москитов не наглотавшись. Капитан Мур отчаянно завопил, подхватив дружный в ополь остальных, и москиты немедленно бились в рот. Споткнувшись, поперхнувшись, закашлявшись, капитан с отвращением выплюнул скользкий, шевелящийся ком насекомых, выронил мушкет и принялся судорожно протирать глаза. Тут на него сослепу Налетел кто-то из его стражников, но кто, поди разбери, когда лицо сплошь облеплено кишащими тварями. Лихорадочно протирая глаза, в безуспешных стараниях избавиться от москитов и гнуса, стражник промчался мимо, однако из зарослей на перерез бегущему шагнула. Разглядеть капитан смог лишь мутный, расплывчатый силуэт в полутьме, но, видимо, узнал безошибочно. Блеск клинка, удар, и стражник Закружившись волчком, схватился за горло, рухнул в траву. Капитан выхватил из-за пояса пистолет. Вспышка выстрела озарила окрестные заросли разве что на секунду, однако позволила разглядеть, что пуля в цель не попала, что двое из людей капитана зарублены, а ведьма резво, проворно, на зависть любому оленю мчится прочь. Вдруг кто-то схватил его за плечо. Вскрикнув от неожиданности, капитан отмахнулся от подбежавшего рукоятью разряжённого пистолета, но удар угодил в пустоту. "Стойте!" Голос принадлежал шерифу. "Уходить надо!" прокричал Питкин и бросился на утёк. Капитан шагнул было следом, но почти сразу же потерял шерифа из виду и двинулся дальше один, всей душой надеясь, что не ошибся в выборе направления. И ощепью на ходу, пытаясь перезарядить пистолет. Москиты тучами лезли в глаза, копошились в ушах и в носу. Несмолкающий пронзительный писк заглушал все остальные звуки. Казалось, каждый из мелких кровососов во весь голос кричит именно на него. Споткнувшись об упавшее дерево или о камень, или ещё обо что-то, не вовремя подвернувшиеся под ноги, капитан неловко взмахнул пистолетом, и обронил заряд. Искать бумажный патрон в траве он не стал, просто поднялся на ноги, и тут рой москитов разом, будто подхваченный ветром, отхлынул прочь. В отдалении за деревьями показались полающие конюшни. «О, Господи! Благодарение Богу! Господи Иисусе!» Бормоча хвалы Господу, капитан Мур двинулся к лесной опушке. Но чей-то туманный... Расплывчитый силуэт преградил ему путь. Капитан принялся лихорадочно протирать глаза, и тут силуэт подал голос. Я хочу предложить тебе выбор. Выбор между смертью быстрой и милосердной и смертью долгой, очень и очень скверной. Кровь в жилах капитана обернулась льдом. Да, это была она, ведьма. В отсветах пожара он наконец сумел её разглядеть. Покачивая обордажной саблей, она зловеще скалила зубы. "Ведьма!" закричал капитан и схватился за нож. Но ведьма, с нечеловеческим проворством шагнув навстречу, полоснула капитана по запястью да так, что едва не отсекла кисть руки. Капитан Мур, вскрикнув, выронил нож. "Значит, долгая", подытожила ведьма, и её сабля чиркнула капитана поперёк живота. От нестерпимой боли капитан вновь вскрикнул, зажал рану ладонями и испустил долгий протяжный вопль. Из вспоротого брюха в ладони горячей, влажной волной хлынули внутренности. Его собственные кишки. О, Боже! Господи Иисусе! Застонал капитан Мур, оседая на землю. Ведьма ослабилась. Пожалуй, твой выбор я уважаю. Какое-то время у тебя есть. Надеюсь, ты не разочарован. Несмотря на невыносимые муки, смысл её слов капитан уловил без промедления. Прикончить его ведьма явно не собиралась. Аран в живот он в своё время навидался во множестве и понимал, что жизнь его кончена, что умрёт он все непременно. Наверняка только умирать будет не один день, и мучения его ждут просто адские. На плечо ведьмы, спорхнув с неба, уселся ворон. Следом за ним, слегка повиливая хвостом, к ведьме прямо по воздуху подплыла рыба, и вся троица откровенно залюбовалась им, капитаном Муром, со стонами, с воем, корчащимся на земле, в облаке омерзительной вони собственных потрохов. Наконец ведьма, отвернувшись, двинулась прочь, и в тот же миг москиты — Жуки, пауки и прочий гнус вновь хлынули к капитану со всех сторон, поползли под одежду, в глаза, в уши, в нос, в глубокую рану поперёк живота, сплошь облепили вонючую, скользкую груду кишок, жаля, кусая, впиваясь в плоть жвалами. Вскоре стоны его перешли в вопли, а вопли сменились хриплым, душу раздирающим визгом, умолкшим лишь после того, как капитан Мур напрочь лишился голоса. Шерифу Питкину о бите долго искать не пришлось. Окутанный тучей москитов, прикрывая лицо локтем, а свободную руку вытянув перед собой, шериф брёл по лесу, ощупья не разбирая дороги. Оружие он потерял, как и шляпу, и один из сапог. Обита заговорила с насекомыми, попросила их воротиться к обычной ночной жизни. И москиты послушно исчезли в зарослях. Тогда она подошла к шерифу вплотную. Почуяв её приближение, Питкин принялся лихорадочно протирать глаза. Абита коснулась остриём сабли его горла, и Питкин замер. "Спасибо за лепёшки и чай", сказала она. "Твоя доброта пришлась очень кстати". Шериф поднял взгляд. Глаза его опухли. помутнели от слёз и укусов москитов. Что за мной не ходи, предостерегла Абита. Пойдёшь следом, убью. Оставив шерифа, она направилась назад, к деревне. Конюшни пылали вовсю, в небо столбом валил дым, зловещее багровое зарево осветило деревню от края до края. Возле конюшен суетились без особого толка около дюжины саттенсов, Многие, должно быть, в надежде спасти запас фуража, тащили к конюшням вёдра с водой. Поздно вспохватились, подумала Абита. Скоро узнаете, каково это зимовать в проголодь. Обнаружив, что её появление заметили, она улыбнулась и затанцеи, как один замерли, уставившись на неё в ужасе и изумлении. Тогда Абита топнула ногой, зашипела, Захохотала вслед убегающим и дерзко двинулась дальше вдоль главной улицы к усадьбе Олиса. По пути она заметила, что ранена. Вдоль плеча к локтю тянулся длинный глубокий порез. Должно быть, кто-то из стражников зацепил. Внушительная с виду рана побаливала, но вовсе не так, как должна бы. Кроме того, ступне ног продолжали преображаться, из ступней превратились в копыта. Приподняв юбку, Абита окинула взглядом ноги. Да, ноги тоже преобразились, приобрели сходство с козьими, покрылись пушистой шорсткой, шаг сделался лёгким, упругим. Выходит, Самсонова кровь превращает её в кого-то вроде него самого. Подумав об этом, Абита пощупала голову и, да, разумеется, отыскала на темени пару бугорков. обещающих вскорь обернуться рогами. И что ты об этом думаешь? спросила она у самой себя. По-моему, это просто чудесно. С Самсоном им в лесу пришлось разделиться. Оглядевшись, Абита нигде поблизости его не заметила, но чувствовала: он рядом. Дойдя до общинной площади, она обнаружила в колодках человека, да не кого-нибудь, а преподобного Картера. Стоило ей подойти ближе, его преподобие поднял голову, оглядел её с головы до пят. "Обита, обита мертва. Я ведьма". "Вижу", кивнув, откликнулся он. Изорванная одежда его была изрядной испачкана, взгляд полон беспросветной тоски. На осунувшемся, измождённом лице темнели пятна кровоподтёков. Поперёк лба тянулась скверная рана. Тогда скажи, будь добра. Им вправду удалось сломить мою Сару, и она возвела на себя поклёп. Откашлевшись, спросил преподобный Картер. Простите ваше преподобие, но да это правда. Преподобный Картер кивнул. Тоска в его взгляде сделалась горше прежнего. Не смейте судить её строго, ваше преподобие. Немногие нашли бы в себе силы выдержать столько мук. Сдалась она только ради дочери, сломленная не болью, любовью. Взглянув ей за спину, преподобный Картер в изумлении вытрясчил глаза. Это это и есть он. Дьявол. Казалось, он хочет сказать ещё что-то, но нет, на этом его преподобие и умолк. Рядом с Абитой остановился Самсон. «Да», — отвечала Абита, — «он меня и освободил». Преподобный Картер, не мигая, с отвисшей челюстью, смотрел на обоих во все глаза. Подняв саблю, примерившись, Абита с силой обрушила ее вниз. Клинок глубоко впился в доску колодок. Раз и другой, а третий удар разрубил доску надвое. Пинком, отшвырнув прочь обломки, Абита освободила его приподобие, но тот, словно позабыв обо всём вокруг, даже не шелохнулся. Только смотрел, смотрел, смотрел на Самсона. "Надеюсь, у вас в этой жизни ещё осталось хоть что-нибудь", сказала Абита и, отвернувшись, двинулась прочь, покинув деревню Она направилась дальше, дорогой, что вела к югу, вдоль берега реки. Поначалу шла шагом, но вскоре, попривыкнув к новым ногам и копытам, пустилась бежать рысцой, а затем помчалась по дороге к голопам. На бегу она ненадолго забыла о злобе, о яде, переполнившем сердце, о неудержимом желании выцарапать Уоллесу глаза и попросту радовалась теплому ветру в волосах. песнью ночи и красоте луны, заливающей всё вокруг по осеннему нежному, уютном сиянием. От деревни усадьбу Уоллиса отделяло всего-то около мили, так что путь оказался не долог. Нагнавший обиту Самсон всё ещё заметно прихрамывал, но совсем не так сильно, как прежде. Что с ранами? спросила обита. Лучше? Да, подживают. кивнув, подтвердил Самсон. Окинув взглядом рассечённое плечо, Абита обнаружила, что и её рана начинает затягиваться. Самсон тоже осмотрел её рану самым внимательным образом. Учти, Абита, ты отнюдь не бессмертна. Однако сил в моей крови немало. При некоторой осторожности ты сможешь прожить очень-очень долгую жизнь, возможно, не одну. И не две сотни лет, сказал он, взглянув в сторону дома Уллиса. Подумай, как следует, стоит ли рисковать? Последовав примеру Самсона, Абита увидела тёмный силуэт, мелькнувший за освещённым окном, и вмиг позабыла о луне, о ветре и даже о жизни длиной в сотни лет. Зрачки её глаз расширились, и всё вокруг заволокло кровавого алом.